Если ты хочешь что-то просить, ты то должен просить у богатого. То есть в наше время, если я пойду к какому-то бедному, например, бомжу, и скажу, займи мне тысячу рублей, надо мной же просто-напросто посмеются же. А как тогда я иду к тому, у Алия Зубиля, когда мы похоронили, с ним ничего не было, кроме кафана, и то этот кафан, на надо уже съели черви. Если ты хочешь у кого-то просить, проси у того, кто слышит. Ведь в наше время, если я приду и у глухого начну что-то просить, Даже у живого, глухого. Он меня не будет слышать, просто будет головой махать. И люди просто-напросто надо мной посмеются. А как ты идешь к тому, кто мертвый и тебя не слышит? Если ты идешь, кого-то хочешь просить, проси у того, кто тебя видит. Ведь если я пойду, попрошу что-то у слепого, тот, например, возьмет какую-то вещь, ударится в стенку, или даст кому-то другому и так далее. А как ты просишь у того, кто тебя не слышит, не видит, кто похоронен в могиле? Между тобой и ним земля несколько метров, и от него ничего не осталось, кроме костей. Если хочешь просить, проси у того, кто знает, а как ты просишь у того, у кого давно все мозги поела земля. Поэтому всем нам надо быть внимательным к этим вещам, то есть особенно к ширку филь аль -уллюхия. Сейчас я много не буду говорить, потому что уже очень много мы говорили про ширку фил ал то есть когда кто-то предает Аллах, субхану ауталя, товарищи. Просто нам надо посмотреть во-первых на себя. Во-вторых на наших близких. Посмотрите на своих жен, у кого есть жены, посмотрите на своих мужей, на своих дядей, тети, бабушек, дедушек. Обращаются ли они кому-то кроме Всевышнего Аллаха? Просят ли у кого-то кроме как у Всевышнего Аллаха? Полагаются ли они на кого-то кроме Всевышнего Аллаха? Боятся ли они кого-то кроме Всевышнего Аллаха? Оберегите их от этого! Это Второй вид уподобления, то есть когда человек уподобляет какие-то создания Всевышнему Аллаху Субхану Атали, и всем нам надо от этого беречься. И это называется ширкхилюхия, то есть придавание сотоварища Аллаху в его божественности. И третий вид уподобление Аллаха созданием. Есть многие люди, которые уподобляют Всевышнего Аллаха Субхану Атали каким-то его созданием. Это называется «ширк филасмаус то есть предавание Аллаху сотоварищей в его именах и его атрибутах. Аллах, субхану Аталя сказал в Коране, «Ляй сакамислих – «Нет ничего подобного ему». То есть нет ему подобного ни в его именах, ни в его атрибутах. Аллах, субхану Сказал, что нет никого ему подобного, или нет ничего ему подобного, и он слышащий, видящий. Кто-нибудь из нас видел, как слышит Всевышний Аллах? Нет. Кто-нибудь из нас видел, как видит Всевышний Аллах? Нет. Аллах Сухану сказал, что у него есть лицо. И останется ли Господа. Кто-нибудь из нас видел. Какое лицо Аллаха? Нет. Мы его не видели. И нам его не с кем сравнить. И поэтому я говорю в отношении его лица, в отношении его слуха, в отношении его взора, «Ляйся комислях нет ничего подобного ему. Один раз мы уже говорили о том, как люди уподавляют, Аллаха, его творением. Иншалла Таля, я заметил, что некоторые из присутствующих не поняли этой темы, поэтому я еще раз быстро повторю. Когда я вам сейчас расскажу, допустим, о Горбачеве, думаю, все присутствующие знают Горбачева. Это последний, как говорится, президент Советского Союза. Когда я вам сказал слово «Горбачев», все вы представили в голове Горбачева, то есть примерно его лицо. Когда я вам сказал слово «Горбачев», кто-нибудь из вас представил самолет? Нет. Кто-нибудь из вас представил лягушку? Нет. Кто-нибудь из вас представил космическую ракету? Нет. Однако вы все представили лицо или внешность Горбачева. Почему? Потому что вы его видели. Хорошо. Я вам скажу, что есть некий человек, Его зовут Сергей Иванович. Он живет в Ленинграде по такой-то улице, в таком-то доме. И скажу, что он точно на Горбачева похож, только он не лысый, у него волосы есть и рыжим цветом. Сразу вы представили себе внешность Горбачева с волосами и рыжим цветом его волосы. Почему? Потому что я вам привел подобие. Если вам сейчас скажу, о какой-то вещи. Допустим, сам придумай какое-то имя или какую-то вещь. Допустим, скажу, есть какая-то вещь, называется парафиру. Есть что-то называется парафиру. Что-нибудь вы представили или нет? Нет, вы ничто не представили. Почему? То есть представьте белый экран. Перед глазами белый экран. Когда я вам сказал про Горбачёва, вы представили на этом белом экране внешность Горбачева. Когда я вам сказал о каком-то человеке из Ленинграда, и сказал, что он похож на Горбачева, так вы, вы представили на этом белом экране этого человека. Когда я вам сказал о вещи, которая называется парафиру, у вас белый экран чистым остался. Почему? Потому что вы не видели этого парафиру. И я вам ни с чем его не сравнил. Поэтому у вас остался белый экран. Аллах лучше, чем эти примеры. Кто-нибудь из нас видел Аллаха? Нет. Если что-нибудь... И сущего, с чем его можно сравнить? Нет, он говорит, ляйся комиссии, еще нет ничего подобного ему. Поэтому, когда я вам говорю, «Ваяб кавач гуроббик», и останется ли Господа, и останется лицо Аллаха в судный день, Аллах и останется лицо Аллаха, у вас как белый экран был перед глазами, так он и должен остаться. Почему? Потому что вы его не видели, и не с чем вам его сравнить. Когда я вам говорю, у Аллаха есть рука, у вас как белый экран есть, так и должен белый экран остаться. Почему? Потому что вы не видели у Аллаха руки. И вам не с чем ее сравнить. Когда я говорю, что у Аллаха, Субханна Тали, есть глаза, у вас должен быть белый экран. У Алия Зубиля не должно появиться на экране чьи-то глаза. А если появится, я спрошу, хорошо, чьи глаза появились? Ты скажешь, например, какого-то мужчины, у мухи же тоже глаза есть, у волка же тоже глаза есть. Даже у червяка и то глаза есть. Почему ты именно представил человеческие глаза? Поэтому нельзя представлять Аллаха Суфану Аталию. Когда я сказал про глаза, Всевышний Аллах, у вас должен остаться белый кран. Ты веришь, что Аллах Суфану Аталию есть глаза? Однако не должен представлять, какие эти глаза. Не должен думать, что Аллах это молодой парень, или что это взрослый мужчина, или что это старый дед, и так далее. Нет, ты веришь в то, Чем себя описал Всевышний Аллах Субхану Аталя, Однако, не уподобляешь его никому. Почему? Потому что мы сказали, что Аллаха нельзя уподоблять его созданием. Это и есть третий вид ширка, о котором Всевышний Аллах Субхан сказал. Я куфу и не было никого ему равными или похожими на него. Никто на Аллаха не похож. Поэтому мы говорили о трех видах кьяса. То есть три вида сравнений. И сказали, что два вида из этих трех видов запрещено употреблять в отношении Всевышнего Аллаха, и один из них разрешен. Первый это называется там тамсиль, то есть сравнение через пример, или пример через сравнение, пример через сравнение. И мы, как я вам привел пример с Горбачевым, то есть когда я вам сказал Горбачеве, вы представили себе Горбачева, почему? Потому что вы его видели, поэтому вы его представили. Или вам я его с чем-то сравнил, поэтому вы его представили. Однако, Всевышний Аллах, вы его не видели Вам его не с чем сравнить. Как вы его можете представлять? Поэтому там силь, то есть пример через сравнение по отношению Всевышнего Аллаха с запрещено употреблять. Также Каясу Шумуль, то есть Каясу Шумуль, пример через всеохватывание. Когда я говорю, например, если у человека разговаривают, значит у него должен быть рот. Тот, кто, например, видит, у него должны быть глаза. Тот, кто слышит, у него должны быть уши и так далее. Это в отношении нас, людей. А в отношении Всевышнего Аллаха Спанаталя это не бывает. Почему? Потому что мы не видели Всевышнего Аллаха Субахана Ваталя, и нам не с кем его сравнить у Ваталя. И третий вид ⁇ Тыясуль Ауля или Тыясбл Ауля ⁇ то есть пример через ⁇ тем более ⁇ Мы приводили пример и говорили, что это когда ты приводишь какой-то пример, и потом говоришь ⁇ тем более в отношении Всевышнего Аллаха Спанаталя ⁇ То есть, например, я вам скажу, вы боитесь какого-то человека, допустим. Если какой-то человек скажет на присесть, ты садишься. Если какой-то человек скажет, встань, ты встаешь и так далее. Боишься его. И не молишься его, Леязубеля. Всевышний Аллах Спанадальте говорит, ссулят, молись, совершайте молитву. И ты не молишься. Ты боишься этого человека. Этот человек скоро умрет. Этот человек никто. Этот человек такой же создание, как и ты. Ты его боишься. А Всевышнего Аллаха не боишься. Нет, Всевышнего Аллаха ты тем более должен бояться. Это называется Иязбеляуля. То есть пример через, тем более. Поэтому, когда мы говорим об атрибутах Всевышнего Аллаха Суханадаля, не представляя ничего. Поэтому нам преподают эту, как говорится, грязную ахиду или грязное убеждение, то есть называется ахида туашайра, ашаритская ахида. Когда ты людям говоришь, у Аллаха есть рука, они говорят, нет, у Аллаха нет руки. Под рукой в Коране подразумевается сила. Мы из него спрашиваем, с чего ты это взял. Нет, говорит, если у Аллаха есть рука, тогда она должна быть как у нас. Нет, нет, этим самым мы уподобляем Аллаха нам. Нет, нет, так нельзя. Видите, валия зубилля, они что делают? Уподобляют Всевышнего Аллаха его созданием. Попадают в этот вид ширка, сами не замечая этого. Фанас Аллаха афа валяфия. Поэтому вознаграждение тому, кто будет соблюдать имя Божие в отношении имен, и атрибута Всевышнего Аллаха, то есть не будет сравнивать Аллаха с его созданиями, ему будет великое вознаграждение, а это взгляд на Всевышнего Аллаха Субхана на том свете. Уджуу я надура иля Лица их в тот день будут осветленные на Господа смотрящие. Если ты не будешь Аллаха с кем-то сравнивать, Аллах тебе проявит щедрость и покажет себя Субхана на том свете а если ты будешь уподоблять Аллах его созданием, то ты будешь из тех о ком Всевышний Аллах сказал о нет поистине они в тот день будут скрыты от Господа то есть будут в аду и никогда не увидят Аллаха субханаху вата'але поэтому когда мы читаем аят ляйсакамисли гищай нет ничего подобного ему мы должны знать что нет ничего подобного ему ни в чем то есть на него не действуют те законы которые действуют на нас например всевышний аллах суббаханутали говорит в ае арлахнан арши стола милостливый возвысился на троном и стала то есть возвысился когда я вам сказал что аллах возвысился на троном у вас на белом экране что-нибудь появилось или нет иншаллах, у вас ничего не появилось. А когда я сказал, что Сулейман, например, или Белькис, царица, которая была во времена пророка Сулеймана, возвысилась на троне, вы сразу же представили, потому что вы видели, как люди сидят на троне. Сидит, руки, например, положил на этот трон, ноги у него опущены и так далее. Правильно же? Потому что вы видели что-то подобное, поэтому вы и сравнили. А когда я вам сказал «Аллах ар-Рахману из арши истала», Милостливый, возвысился на троном, у вас как был белый экран перед лицом, перед глазами, так и должен остаться. Почему? Потому что вы не видели Аллаха, и вам его не с чем сравнить. А некоторые люди, Алиязу билля, сравнивают. Говорят: Нет, Аллах не возвысился на троном, Аллах везде, аузу билля. Почему их спросишь? Они говорят: потому что если Аллах возвысился, то Он также сидит на троне. Смотрите, говорит, так же сидит. Ты с чего взял, что Он сидит? Так сидит на троне, как царь. Поэтому нет, нет, нет, Аллах, везде Аллах не на троном, а билля. Во-первых, Всевышний Аллах Аталия, нам сообщил через его пророка, что есть семь небес. Потом, после семи небес, есть огромная вода. Никто из нас не знает, какая это вода. Мы здесь знаем, что вода, ее формула H2O. Однако кто-то брал анализ той воды, которая над семи небесами. Нет. Над этой, над этой водой курси. Над этим курсе арш, то есть трон, а на троном Всевышний Аллах, Субхану таля. Он возвысился на троном так, как подобает Его величию, валяйся вещай и нет ничего подобного ему. Аллах знает, Аллах слышит, Аллах видит все сверху, и Он все знает. Это и есть смысл тем словам, когда Всевышний Аллах Субхану Тайла сказал. <связывая> И он с вами, где бы вы не были. Он, Всевышний Аллах, на троном, однако он с нами, где бы мы не были, его слухом, его зрением, его знаниями. Чей-то разум не принимает то, что Аллах с на троном. То есть он говорит, нет, нет, нет, Аллах не на троном. Ты мне, говорит, прости, но мой разум это не принимает. Как твой разум не принимает, если об этом сказал пророк саллаллаху алейхи васалям? Как передается в хадисе от Хакама ибн Муави, что однажды его рабыня потеряла одного из его баранов, и он ударил ее за это. Потом он покаялся и пришел к пророку и рассказал о том, что случилось. И пророк с Аллаху алейхи ва салям, понял с его слов, что он хочет ее отпустить. Однако нам по исламу можно отпускать только верующих рабов. И он сказал, приведи ее ко мне. И когда ее привели, он спросил у нее, где Аллах, она сказала, фиссама. В небе. Потом он спросил, кто я? Она сказала, Расулла, Аллах, посланник Аллаха. И пророк, саллаллаху алейху вассалям, сказал, отпусти ее, она верующая. В наше время, Аузу некоторые люди безмозглые говорят, нет, понимаешь, говорит, пророк, саллаху алейхи вассалям, понимал же, что она просто рабы не тупая, у нее мозгов нету. Поэтому он так ее оставил. Аузу билля, разве пророк, саллаху алейхи вассалям, подтвердит ложь? Аузу Билля, после этого уже 20 веков вся умма берет этот хадис, а ты говоришь, нет, Проравслал просто так оставил. Нет, какую бы чушь, кто бы ни говорил, если это была чушь, что Профсаллаху васлам сразу же ее исправлял, будь то говорит какой-то умный, или будь то говорит какой-то невежда. Или же кто-то приходит и спрашивает, хорошо, ты говоришь, что Аллах на троном. А как Он тогда на троном? Сидит или подвешен, или лежит, я вот не понимаю, мы ему скажем, у тебя просто недостаток единобожий. Всевышний Аллах, спа таль тебе говорит, ляйся, коми, Нет ничего подобного ему. Поэтому я тебе не, не могу сказать, как Аллах на тронах возвысился. Почему? Потому что я его не видел, и мне не с чем его сравнить. Поэтому, когда однажды пришел один человек к имаму Малику и спросил его, «Ой, имам, как Аллах возвысился на тронах?» Когда имам Малик услышал эти слова, очень сильно разневался и сказал слова, которые сказала жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ум саляма. Откуда она узнала эти слова? Разве не пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ее научил? Имам Малик повторил ее слова и сказал, али маалюм. То есть то, что Всевышний Аллах возвысился, известно. Почему? Потому что он сказал в Коране, а как он возвысился, неизвестно. Почему? Потому что Аллах, мы его не видели, и нам его не с чем сравнить. Иман Бихи верить в это обязательно, потому что тот, кто не верит хоть в одну букву из Корана, тот является неверным, газа А спрашивать об этом является нововведение или ересь, и приказал выгнать этого человека из мечети. Кто-то в наше время также говорит: нет, нет, нет, братья, а то есть возвышение, это не в смысле возвышения, это истива бимана истауля. То есть, в смысле, захватил, как это пишется или как это приводится во всех ашаритских книгах. Аузу билля. Всевышний Аллах с кем-то воевал? Как это он захватил? Поэтому рассказывается об одном, или приводится, или рассказывает об одном переводчике. Он переводил Коран или тафсир Корана на английский язык. И когда перед ним лежали эти тафсиры ашаритские, он дошел до этого места и прочитал что Всевышний Аллах возвысился на трон. Из они написали, что Всевышний Аллах захватил трон. Он сказал, яссалям, я, говорит, Европе что скажу? Захватил трон, что Бог с кем-то воевал, что ли? Меня, говорит, они не поймут. Нет, нет, нет, тут что-то, говорит, ошибка есть. И действительно начал искать, ковыряться в других тафсирах и нашел то, что и праведные предшественники, пророк, саллаху сал алейхи вассалям, сахабы, табиин и четыре имама, все сказали, что из Тала, то есть возвысился именно в смысле возвысился, но не захватил и не сидит и не лежит. Поэтому этим людям мы скажем, то есть которые говорят, что мы не имеем права говорить, что у Аллаха есть рука, потому что если у него есть рука, тогда она такая же, как наша рука. Вот мы им и скажем, вот именно вы уподобляете Аллаха его созданием. Поэтому, как сказал имам Шанкити, рахима гуллах, сказал, Фалям и когда ихнии разумы, Запаганились или испортились тажбихом, то есть то, что они начали уподоблять Аллаха Субхану Атали его созданием, они начали делать тауиль. То есть говорит, говорит, что рука имеет смысл сила, лицо имеет смысл сущность, возвысился, имеет смысл, захватил и так далее. То, что вы в будущем будете учить в том учебном заведении, в котором вы учитесь. Поэтому надо изучать На чем был на чем были пророк, алейхи, ва салим, на чем были его сподвижники, и на чем были четыре праведных имама. Или кто-то еще говорит, опять же вернемся к тому хадису, когда пророк салаллах, салам, спросил у рабыни, где Аллах. Они говорят, нет, нет, нельзя говорить, где Аллах. Потому что слово где, Айна, Лиль Макан говорит, для места, у каждого места есть граница. Поэтому, если вы скажете, где Аллах, как будто бы вы даете место Аллаху, и этим самым ограничиваете Аллах. Аузу билля, что за поганная философия? Аузу билля. Да, слово где для места. Однако место в нашем понимании, место в понимании Всевышнего Аллаха, совсем разные вещи. Как мы приводили примеры, еще раз приведем в отношении Ангела Смерти. То есть, если мы поместим какого-то человека... В какой-то зал или в какую-то маленькую комнатную комнатку с четырех сторон окруженную бетонными плитами и сверху зальем бетонной плитой. Никто из нас не может туда зайти, кроме как если сделав дырку в этой стене, правильно же? Такое у нас понимание места. То есть я понимаю место как, что я не могу зайти в эту комнату, кроме как сделав в ней дыру. Ангел смерти туда заходит или нет? Сейчас я вас спрошу, если мы закроем этого человека в этой комнате. Этот человек умрет там или нет? Вы скажете, да, конечно, умрет. Я тогда вас спрошу, а как же он тогда туда зашел, не сделав дырку в стене? Почему? Потому что ангела смерти, слово «место» или понятие места, или смирение места уже совершенно не такие, как у нас, у людей. То есть, если так, у ангела смерти, ангела смерти всего лишь создание. И подобных примеров можно привести сотни, и мы уже много приводили примеров до этого на уроках. Значит, у Всевышнего Аллаха наталья те законы, по которым живем мы, или те измерения, по которым живем мы, они не действуют на Всевышнего Аллаха Субханна ваталя. Поэтому, чтобы человек был истинным единобожником, должен сторониться всех трех видов этих вот отоподоблений, так как все эти три вида являются ширком, то есть не должен уподоблять себя Всевышнему Аллаху, не должен уподоблять кого-то, Всевышнему Аллаху и не должен уподоблять Всевышнего Аллаха кому-то. И если мы поймем этот смысл, значит мы поняли слова Всевышнего Аллаха Субаханаху Ваталя Валям Якуляху Куфуан Хахат. То есть и не было никого равным или похожим ему Субаханаху Это то, что облегчил Всевышний Аллах Субаханаху Ваталя в Тафсире Суры, Алихлас который Всевышний Аллах ас говорит, «Куль-ху Аллаху Ахад, скажи он, Аллах один, единственный, Аллаху Самад. Аллах тот, которым все нуждаются, лям ялид, лид валям-юляд, не родил и не был рожден, валям я куфуан Ахад, и не было никого равным ему». «Хаза в Аллаху А'ла, ва А'ла, Субханак бихамдик. Бхамдик, нашадуан ла Иллаха Илла Анта, нас тагуфирука уна иляйк. Wajazakum Allahu khayran.